Глава 18 Эдгар позвонил Дмитрию Романовичу и пригласил его в офис на проспекте Мира. Рано утром, за три часа до встречи с Сутеевым, Дронго уехал на встречу с Гевеличем. Вернулся он в каком-то непонятном настроении, опустошенный и уставший. — Я тебя никогда таким не видел, — сказал Вейдеманис. — Что случилось? — Разговаривал с Гивеличем, — пояснил Дронго. — Если бы ты только знал, как это было тяжело. «Что случилось?» — встревожился Эдгар. «Я потом тебе расскажу, и ты все поймешь», — обещал Дронго. В назначенное время в офисе появился Дмитрий Романович. Он как-то неуверенно вошел, словно чего-то опасаясь. Прошел в кабинет Дронго и также не очень уверенно кивнул в знак приветствия, не решаясь протягивать руку. Затем уселся на место гостя, выжидательно глядя на Дронго. Тот поднял трубку и пригласил в кабинет Эдгара Вейдеманиса. Сутеев обернулся, когда Авид и Манис вошел в кабинет. «Вы сказали, что закончили расследование». Голос гостя немного дрогнул. «И вы знаете, кто был убийцей моего брата. Вы можете мне об этом рассказать?» «Я полагаю, что вы могли бы рассказать мне гораздо больше интересного, чем при первой нашей встрече», — начал Дронго. «Я уже тогда подумал, что вы не очень искренне и несколько путаетесь в своих рассказах». «Причем тут я?» — встрепенулся Дмитрий Сутеев. Я не убивал своего брата и не имею к этому никакого отношения. — Насчет убийства могу согласиться, — кивнул Дронго. — Насчет никакого отношения мы поговорим более подробно. — Итак, вы, господин Сутеев, пришли ко мне несколько дней назад и попросили заняться розысками убийц вашего брата. Но начнем немного издалека. Чуть больше месяца назад я случайно встретился с вашим двоюродным братом в аэропорту. Но до этого произошла моя встреча с главой страховой компании господином Маркевичем, который кричал на весь зал о том, как он меня любит и как меня ценит в этой страховой компании. Маркевич улетел, а я прошел в туалет. В этот момент там появился ваш брат. Конечно, он знал, кто такой Маркевич. Тем более тот кричал об этом столь громко. К этому времени у вашего двоюродного брата уже два года была страховка компании Маркевича. Он застраховался на три миллиона долларов. «Я об этом не знал», — сразу сказал Сутеев. «Лучше молчите и ничего не говорите», — поморщился Дронга. «Вашу ложь легко разоблачить. Вы уже приезжали в страховую компанию, чтобы узнать, когда можно будет получить страховку за вашего погибшего родственника. Три миллиона долларов, господин Сутеев. Очень большие деньги». И ваш брат понимал, что для проверки подобной выплаты страховая компания наверняка захочет подтверждение его убийства. А лучший эксперт по расследованию подобных преступлений, о котором говорил Маркевич, был сидящий перед вами собеседник. Именно поэтому Сутеев вошел следом за мной в туалет. Он был действительно в очень подавленном состоянии, ведь прекрасно понимал, насколько серьезная у него болезнь. Но, услышав слова Маркевича и увидев меня, неожиданно осознал, что у него появляется некий шанс на спасение своей семьи. Он вошел следом за мной в туалет и даже заплакал. Я еще тогда подумал о некой театральности подобного зрелища. Его однокурсник Роберт Кервалис сообщил мне, как они вместе играли в студенческих спектаклях, и Николай Сутеев был одним из лучших исполнителей. Но дело не в этом. Я даже думаю, что он действительно мог заплакать, учитывая его положение». Компания на грани разорения, огромные долги, которые отнимут у его семьи все нажитое состояние, и тяжелая болезнь, не оставляющая ему ни одного шанса. Я уже тогда подумал, что он слишком настойчиво просит мою визитку. Носовой платок, который я ему одолжил, явно не стоил подобной настойчивости. Но ему важно было не только получить визитку, но и сообщить мне о якобы имеющихся разногласиях с супругой. «Ваш родственник все правильно рассчитал». Только при условии его возможных разногласий с супругой никто всерьез не станет принимать версию о его самоубийстве и выплате страховой суммы его семье. К тому же он решил задействовать в этом хорошо срежиссированном спектакле и вашего покорного слугу. Очевидно, он успел рассказать вам обо всем. Ведь за два дня до убийства вы были у него дома, причем на старой квартире, тогда как он на самом деле жил у себя на проспекте Сахарова. «Именно туда в последние дни звонил Роберт Кервалис и неизменно находил его со своей семьей. Значит, сообщение об их разрыве и переезде Николая Евгеньевича в старую квартиру было неправдой. Вы действительно с ним встречались за два дня до его смерти, как вы сами неосмотрительно мне сообщили. И тогда был разработан план, по которому сразу после убийства Сутеева вы обращаетесь ко мне с просьбой найти возможного убийцу. При этом...» Вы все время намекаете мне, что это было случайное убийство, а убийца по глупости или недомыслию не успел унести деньги, находившиеся в карманах погибшего». Дмитрий Романович молчал, не решаясь ничего возразить. «Насчет страховки вы, конечно, знаете. Я даже скажу вам почему. Когда вы поехали в Турцию, один из ваших мальчиков подвернул ногу, и платить пришлось вашему двоюродному брату. Вот тогда он впервые задумался о страховании собственной жизни». для безопасности своей горячо любимой семьи. На самом деле не было никаких разрывов, никаких скандалов. Они просто обожали друг друга. И Лариса Кирилловна очень тяжело переживает смерть своего мужа. Она до сих пор держит его большую фотографию в гостиной. Согласитесь, что нельзя выгонять мужа из дома и держать его фотографию в гостиной. Это несколько нелогично. Идем дальше». «В разговоре со мной вы все время жаловались на несправедливость наследственного права, по которому практически все имущество и деньги отходили семье вашего брата. Вы немного перестарались. Я обратил внимание на ваши слова и как вы говорили о предусмотрительности вашего брата. Почему же ваш брат не думал о том, что на его семье останутся висеть огромные долги, которые числились на компании «Ростон», совладельцем которой был Николай Евгеньевич?» Разве он не понимал, что в силу своего состояния просто не сможет помочь семье вылезти из этой трудной ситуации? Неужели он был настолько глуп и нечувствителен к будущему, горячо любимой семьи? Кстати, сын Ларисы Кирилловны тоже жил вместе с ними, а не у бабушки, как вы меня пытались уверить. И еще несколько фактов. Ваш брат специально полетел в Нижний Новгород, чтобы узнать у своего друга Роберта Кервалеса, как можно поджечь свою квартиру. Возможно, он хотел уйти из жизни таким образом. Но старый друг объяснил ему, что поджог всегда будет раскрыт, и его невозможно скрыть. Тогда эта идея сразу отпала. Нужен был конкретный исполнитель для инсценировки убийства с целью ограбления. Он поэтому и взял с собой деньги, чтобы их могли у него забрать. Он даже просил, чтобы кусочки денег остались в его кармане. Якобы убийца торопился и быстро забрал деньги. Но убийца не тронул эти деньги, просто не сумел их взять. Еще один интересный факт. Главный бухгалтер компании Ростон отметила, что на столе погибшего был всегда творческий беспорядок, а сразу после его убийства они вошли в кабинет и с удивлением обнаружили там идеальный порядок, словно он заранее знал о своем убийстве и готовился к нему, приводя свои документы в порядок. А его бывший секретарь Алла рассказала, что он вызвал ее и сказал, что она будет работать три месяца, после чего должна искать новую работу. Причем эти месяцы он готов был доплачивать ей зарплату из своего кармана. Наконец, про договор с австрийцами, который должен был спасти компанию, он узнал раньше всех. Ему сообщил об этом вице-президент банка КТБ Йозеф Гофман, который сразу предупредил его о том, что их банк любыми способами постарается сорвать решение австрийцев о выделении кредита компании «Ростон». Вы об этом не знали, но мне об этом сообщила другой вице-президент банка, Иона Миланич. Итак, Капкан захлопнулся. Николай Евгеньевич понимал, что у него уже нет никаких шансов помочь своей семье в этот сложный момент. Но не оставлять же их на улице фактически без крыши над головой. Поэтому он продумывает свой план о появлении Маркевича в аэропорту, только ускоряет решение этого вопроса. Николай Сутеев рассказывает мне о разрыве с женой. До этого он успел сообщить об этом Алле, своему секретарю. Остальных он пока не посвящает в такие подробности. Затем он вызывает вас, с которыми очень дружил, и обговаривает всю ситуацию. Возможно, вы были против, возможно, вы его даже отговаривали. Но он уже понимал, что может умереть в любую минуту. У него было так мало времени. И тогда он просит вас подыграть ему и сразу после убийства обратиться ко мне якобы за помощью. Еще один смешной факт. Дом, который якобы оставлен вам в наследство, давно снесли. Об этом я тоже узнал, когда был в Нижнем Новгороде. — Если вы беспокоитесь за свой гонорар, — начал Сутеев. — Я беспокоюсь за вашу душу, Дмитрий Романович, — перебил его Дронго. — Вам ведь было трудно. Человеку вообще трудно дается ложь. Нужно постоянно помнить, что именно ты сказал, помнить, кому это сказал и в какой последовательности. На самом деле постоянно лгать — очень трудное занятие. Вы боялись, что, поговорив с Маргаритой Кервалис, я выйду на ее отца, который расскажет мне немало интересных подробностей, в том числе и необычную просьбу Николая Евгеньевича, в которой он ему отказал. Вам важно было сделать все, чтобы я не встретился с Маргаритой до того, как страховая компания примет решение о выплате денег. И поэтому вы позвонили ей и попросили уехать куда-нибудь из города. А когда я хотел встретиться с Ларисой Кирилловной... «Вы позвонили ей и предупредили о моем возможном звонке. Вы понимали, что вдова не сможет разыгрывать сцены брошенной женщины. Она для этого слишком любила вашего брата, и поэтому предложили ей вообще отключить телефон». «Это все ваши выдумки», — неуверенно пробормотал Сутеев. Дронго достал из ящика стола бумагу и положил ее на стол. Это были распечатки телефонных звонков Сутеева. «Вот ваши телефонные звонки с мобильного аппарата», — пояснил Дронга. «Вам будет сложно уверить меня, что это только выдумки. Можете проверить по минутам, я все точно отметил». Сутеев посмотрел на распечатку, потом отодвинул ее от себя. «Что вы хотите?» — недовольно спросил он. «Вам мало того, что Николая уже нет на свете. Хотите разорить его семью?» «Не хочу», — ответил Дронга. «Я просто честно выполнил свою работу». «Сегодня я уже знаю, как все это произошло и что именно случилось в доме на профсоюзной. Я только хотел рассказать вам обо всем, чтобы вы поняли, насколько опасно нанимать профессионального эксперта для прикрытия подобных дел. Расследования иногда приносят странные результаты, господин Сутеев». «Он считал, что вы сможете подтвердить его слова?» «Неожиданно сказал Дмитрий. Насчет его жены, о чем он сам вам рассказал». Николай боялся, что страховая компания заподозрит неладное и не захочет платить. Он точно знал, что обречен, и давно придумал этот план. Ему было важно, чтобы его застрелили. Он говорил, что даже не может сам застрелиться, так как в этом случае страховая компания не будет платить денег его семье. Он узнавал у какого-то юриста. Тот сказал ему, что на теле останутся пороховые ожоги, и будет понятно, что пистолет был приставлен к груди, и стреляли с близкого расстояния. А найти подходящего человека он не мог. Я сразу отказался, у меня не хватило бы на это мужества. Свою жену он просить об этом не мог. Оставался Роберт Кервалис, но тот тоже отказал. Я до сих пор не знаю, кого именно он нашел. «Зато я знаю», — сообщил Дронга. «Два часа назад я встречался с этим человеком, и он мне все рассказал». Он признался в убийстве Николая, встрепенулся изумленный Дмитрий Сутеев. «Да», — кивнул дронга, — «он рассказал мне обо всем, и о тяжелой болезни вашего брата, и о возможном крахе компании, и о долгах, которые висели на совладельцах компании, обо всем». «Что вы намерены делать?» — спросил Сутеев. «Ничего. Расследование закончено. Если вы хотите узнать про убийцу, то я вам никогда не назову его имени. Этот человек не убийца». Он всего лишь выполнял волю вашего брата. И поверьте мне, что ему было тяжелее всех. И сейчас тяжело. Значит, вы ничего не станете сообщать в страховую компанию? Если меня спросят, то я скажу, что занимался поисками убийцы Николая Сутеева и не сумел ничего найти. Это все, что я могу сделать для вас и семьи погибшего. — Спасибо, — взволнованно произнес Сутеев, поднимаясь со стула. — Вы можете не беспокоиться, — Ваш гонорар, мы все равно выплатим. Лариса очень переживала, что говорила с вами несколько раздраженно, но вы должны понимать ее состояние. Я понимаю, сказал Дронга, пусть поправляется. Надеюсь, что ей не придется уезжать из собственной квартиры. Она и так перенесла тяжелую утрату. Мне было так неловко говорить об их разрыве, признался Дмитрий Сутеев, улыбнувшись. Вы даже не можете себе представить, как мне было плохо. Они были идеальной парой. Чтобы спасти свою семью, он даже пошел на такой невероятный шаг. Вы знаете, он очень переживал, что сказал Алле о разрыве с Ларисой. Ему казалось, что кто-то мог плохо подумать о его любимой жене. Можете себе представить, как он к ней относился?» «Когда он застраховал свою жизнь, разве его не смотрели врачи?» — уточнил Ви Манис. «Конечно смотрели», — кивнул Дмитрий. «Но два года назад ничего не нашли, и год назад тоже ничего». Отметили только повышение сахара в крови. Говорят, что рак поджелудочной железы почти невозможно диагностировать заранее. Нужны дополнительные анализы. Но кто тогда мог подумать? А в этом году обследование было назначено как раз на этот месяц. У него больше не оставалось времени. Он не мог ждать, иначе они бы все поняли. Он был уже в таком состоянии, что врачи сразу бы выдали заключение о его тяжелой болезни. и страховая компания разорвала бы с ним страховой контракт. Вы знаете, как он переживал, что должен идти на такой невероятный шаг? Планировать собственное убийство. Но другого выхода спасти семью у него просто не было. Он сказал мне, что все равно обречен, но своей жизнью он сможет спасти Ларису и детей. Ведь он считал себя отчасти виноватым в том, что произошло с компанией Ростон. Он говорил, что они не смогли предвидеть кризис, и рассчитать все последствия своих непродуманных экономических расчетов. Дронго взглянул на виды Маниса. Тот пожал плечами. «Проклятый капитализм!» — невесело пробормотал Эдгар. «И еще», — вспомнил Сутеев, — «он просил передать вам ваш носовой платок, когда все закончится. Я принес его с собой. В прошлый раз он тоже был со мной, но я не мог его дать, иначе бы вы поняли, что Николай заранее готовился к своему убийству». Вот ваш платок. Сутеев вытащил завернутый в прозрачный целлофановый пакет выстиранный и выглаженный носовой платок. Передал его Дронго. Приличный человек усмехнулся Вейдеманис. Не забыл про чужой носовой платок. За два часа до разговора с Дмитрием Сутеевым. Последняя остановка метро на Калужско-Рижском направлении. Станция Бицевский парк. Его машина подъехала к метро, Водитель вышел из машины, чтобы найти нужную ему лицу. Вернулся в машину, сел и поехал в южном направлении. Минут через десять он мягко притормозил, показывая на пятиэтажный старый дом. — Это здесь. — Подожди меня здесь, — попросил Дронго. Он вылез из машины, поднял голову. С самого утра моросил дождь. Дронга прошел к дому. В это утро во дворе почти никого не было. Он вошел в старый обшарпанный подъезд, Поднялся на несколько ступенек наверх, нашел одиннадцатую квартиру на первом этаже, позвонил. Ждать пришлось довольно долго, затем дверь открылась. На пороге стоял мужчина лет сорока, высокого роста, с хорошо развитой мускулатурой, в одной темной синей майке и джинсах. Крупные черты лица, светлые глаза, всклокоченные темные волосы, упрямо сжатые губы и выступающий вперед подбородок. Он испытующе смотрел на Дронга. «Здравствуйте», — сказал гость, — «вы Петр Данилович Гивелич?» «Да», — спокойно кивнул тот, — «это я». «Можно войти?» «Конечно, а вы один?» «Да, и вас это удивляет?» «Немного», — пожал плечами Гивелич. «Я думал, что за мной приедут двое или трое, как обычно показывают в кино, когда арестовывают». Дронго взглянул на хозяина квартиры. «Почему вы решили, что я приехал вас арестовать?» «Не нужно играть в кошки-мышки», — попросил Гивелич. «Я и так столько всего передумал. Вы ведь не в гости ко мне приехали. Проходите в столовую, я сейчас рубашку надену». Дронго прошел в столовую. Здесь было чисто убрано. На стене висела большая женская фотография. На серванте стояли фотографии девочек. Рядом была фотография, где запечатлены все пятеро. Сам хозяин квартиры, его супруга, улыбающиеся девочки и мальчик на руках у матери. Счастливая семья улыбалась фотографу, Дронго нахмурился, сел на стул. Гивелич вошел в комнату, уже надев темно-синюю рубашку. Прошел к столу, тяжело опустился на стул. «Приехали за мной, — снова сказал он. — Я ведь знал, что вы все равно приедете. — Я не из милиции и не из прокуратуры, — сообщил Дронго. — Я всего лишь частный эксперт. — Какая разница, как вас теперь называют, — криво усмехнулся Гивелич. — Все одно уже. «Раз приехали, значит, нашли. Так и должно было случиться». «Где ваш сын?» — неожиданно спросил Дронга, чтобы сменить настрой хозяина. «Что?» — не понял тот. «Где сейчас ваш сын?» «А при чем тут мой сын? Он сейчас у моей сестры гостит в деревне. Почему вы про него спрашиваете?» «Я слышал, что он тяжело болел несколько месяцев назад». «Верно», — вздохнул Гивелич. «Очень тяжело. Врачи сказали, что не выживет». какую-то инфекцию подхватил. Когда матери рядом нет, ребенку трудно одному. Он отвернулся. Было заметно, как он нервничает. «Успокойтесь», — попросил Дронга. «Вы все не так поняли. Я приехал сюда как человек, который хочет разобраться, что именно произошло. Вы ведь работали с Николаем Евгеньевичем?» «Да», — кивнул Гивелич, — «вместе работали несколько лет. Я в компанию давно пришел, первым прорабом у них был». Все их строительные работы через меня проходили. Не сомневаюсь, все говорили, что вы хороший профессионал. Простите, что я спрашиваю, когда произошла эта авария? Три года назад глухо выдохнул Гивелич. Я сам сидел за рулем, сам вел машину, когда выскочил этот грузовик. И самое обидное, что светло было, все вокруг видно, а он вдруг выскочил на встречную полосу. Я еще хотел увернуться, уйти от столкновения. Повернул машину, и он врезался прямо в нас. Он тяжело вздохнул. Девочки погибли сразу, обе. Они были близняшки, и говорят, что у близняшек должна быть похожая судьба. Не знаю. Может, и так. Жена мучилась в больнице полтора дня. Ей не сказали, что случилось. Мальчик почти не пострадал, только ссадины были. А я живой остался. Вообще не царапины. Можете себе представить? Он закусил губу, очевидно, чтобы не расплакаться. Вот так иногда несправедливо бывает. Они погибли, а я живой остался. Гивельч сжал кулаки. У него были мощные кулаки рабочего человека. Я тогда думал, что просто с ума сойду. Если бы не сын точно повесился бы. Или спился. Не знаю. Только в Бога я после этого не верю. Я ведь крещеный был. И дети были крещенные. Вот после этого случая я свой крестик и выбросил. Сказал, что Бог не может такое устраивать, значит, его и нету вовсе. Я почти полгода на работу не ходил. Шесть месяцев. И вы знаете, что они делали? Зарплату мне домой посылали. Ни разу никто не спросил, когда ты выйдешь на работу. Ни разу. Это все Николай Евгеньевич делал. Мне ребята рассказали, что он вообще запретил меня трогать. Ну а потом я вышел на работу. Нельзя было дома сидеть. Нечестно так зарплату получать. Дронго молча слушал исповедь человека, сидевшего перед ним. «Потом немного отошел», — продолжал Гивелич. «Трудно было, но пытался забыться. А как тут забудешься, когда домой приходишь, и на тебя отовсюду глядят глаза жены и девочек? А тут еще пацан начал все понимать, спрашивает, где его мама. Я иногда думал, что не выдержу, просто сорвусь, открою газ и взорву нас вместе с сыном». Потом в себя приходил. Николай Евгеньевич помог мальчика в детский сад устроить, а зимой Саша заболел. Я отвез его в больницу, когда у него температура уже под сорок была. Он весь горел. Врачи сказали, что это какая-то инфекция. Долго объясняли, что нужно было раньше приехать. Я думал, что сойду с ума. Это ведь все, что у меня в жизни осталось. Если бы он умер, я бы точно рехнулся. Честное слово, в этот день бы на себя руки наложил». «Зачем мне жить, если и его Бог решил отнять?» А потом в больницу приехал Николай Евгеньевич. Он сразу распорядился перевести ребенка в другую палату и начал звонить своим знакомым. Оказывается, можно было найти какое-то дорогое лекарство. Он всех на ноги поднял. Честное слово, до заместителя министра дошел. Приехали врачи, какой-то профессор. Сутеев ему рассказал и про нашу аварию, и про мою семью. «Вы бы видели, как этот профессор переживал!» — он схлипнул. «Оказывается, у него самого за несколько лет до этого дочь умерла. Так вот он не выходил из палаты мальчика, сидел рядом с ним, и меня убеждал, что Сашу они обязательно спасут. Лекарства привезли. Потом сказали, что повезут на операцию. Я стоял там в коридоре и плакал так, что вся больница собралась на меня, идиота полоумного, посмотреть». Рыдал так громко, что из соседних палат люди выходили, чтобы меня увидеть. Потом меня увели, сказали, что это шок. Уколы делали, лекарства давали. Я словно во сне был. Когда вернулся, операцию уже заканчивали. Потом профессор вышел и пожал мне руку, сказал, что все будет хорошо. Так и получилось. Саша сразу на поправку пошел. Я тогда к Николаю Евгеньевичу пришел в кабинет и на колени перед ним встал. Он для меня был как бог. Ведь это он моего сына спас. Гивелич вытер набежавшую слезу, затем взглянул на дронга. Как вас зовут? — Меня обычно называют дронга. Значит, Дранко. — Вы извините, что я вам все рассказываю. Может, в последний раз исповедуюсь. Потом уже не захочу ничего говорить. В общем, спасли моего сына. И уже через две недели он дома был. А потом однажды ко мне сам Николай Евгеньевич приехал. Вот сюда, ко мне домой приехал. Саша спал в своей комнате, а я гостя здесь принимал, вот в этой комнате. Он тяжело вздохнул. Даже не знаю, как он меня уговорил. Только он мне все честно рассказал. Врачи нашли у него тяжелую болезнь из тех, что не лечится. Я пытался его успокоить, говорил, что сейчас можно любую болезнь вылечить. Знаете, что он мне сказал? Говорит. У меня рак поджелудочной железы в четвертой степени. И я в любую секунду могу потерять сознание и умереть. врачи в германии его осмотрели и сказали что ему операцию делать поздно ничего уже не поможет гивельич опустил голову потом посмотрел на дронга вот скажите где справедливость в этом мире почему такой хороший человек должен был получить такую страшную болезнь и ведь совсем молодой был только сорок семь лет а что он вам сказал рассказывал о своей жизни говорил как любит жену и детей обоих детей Он ведь ее мальчика тоже усыновил. Рассказал про компанию, про наши трудности. Ему кто-то сообщил о том, что австрийцы денег не дадут. Вот он и переживал сильно. А потом попросил меня ему помочь. Я, когда услышал, даже не поверил. Решил, что либо он, либо я рехнулся. И сразу отказался. Сказал, что он спаситель моего сына, и я не могу так поступить. Он начал меня уговаривать, просил спасти его семью, Объяснил, что если суд вынесет решение в пользу банкиров, то они отнимут у его семьи все, что у них есть. А он очень переживал из-за этого. У него ни денег не осталось, ни имущества. Говорил, что верит в Ахтанга Михайловича, который сам компанию поднимет. Но боялся, что может умереть в любой момент. Мы даже поспорили. Я сказал, что грех так думать. А он мне напомнил про артиста нашего, известного актера, Олега Янковского. Сказал, что у него тоже такая болезнь была. и лучшие врачи ничего не смогли сделать. Вы знаете, он бы меня все равно не уговорил. Никогда в жизни бы не смог уговорить. Но он вот здесь, на этом полу, встал на колени. Понимаете, он встал на колени передо мной и попросил меня это сделать. Я ведь помнил, как сам стоял на коленях и благодарил его за моего сына. Как я могу ему отказать? В этот момент я понимал, что обязан это сделать, обязан спасти его семью от разорения. Как я мог его не послушать? Он ведь спас моего сына. И тогда я согласился. Он сказал мне, что может умереть в любой момент, и достал из сумки такой большой пистолет. Старый пистолет. Там всего три патрона было. Мы договорились, что вместе поедем к нему домой, и я в него выстрелю. На старую квартиру, где нас бы никто не увидел. Только он попросил, чтобы я все три выстрела в него сделал. Он объяснил, почему. Рассказал мне все. Через неделю он должен был проходить медицинскую комиссию. Два года назад он застраховал себя на 3 миллиона долларов, чтобы в случае чего его семья не осталась без денег. Тогда его здоровым признали, а через год тоже смотрели и опять признали здоровым. Только отметили, что сахара у него много в крови. А теперь он не мог ждать, пока они его проверят. Ведь тогда они бы его страховки лишили, и семья бы ничего не получила. Он сказал, что все продумал, и если я ему помогу, то спасу его семью от разорения. Он хотел, чтобы все поверили в его убийство. Сутеев мне пояснил, что ждать не может, а жить ему осталось совсем мало. Он мне честно сказал, что про меня никому не расскажет, ни двоюродному брату, ни своей жене. Значит, он хотел получить страховку и боялся медицинского освидетельствования, которое могло выявить у него онкологию в последней стадии, понял Дронга. И поэтому он решил устроить собственное убийство. — Да, — кивнул Гивелич, — честное слово, у меня руки дрожали. Мы вместе поехали к нему домой, вошли в дом с разных сторон, чтобы нас не видели. Он мне сказал, чтобы я обмотал платком пистолет, чтобы тот не очень громко стрелял. Хотя все равно выстрел получился сильным. Мы стояли на лестничной площадке, и я не мог выстрелить. Он так на меня посмотрел. — Помоги мне, — попросил Сутеев, — ты же все понимаешь. И тогда я выстрелил. Он сразу упал, мы договорились, что я возьму из его карманов деньги, только я этого сделать не смог. Он даже попросил меня надорвать деньги, несколько кусочков у него в кармане оставить. Но я не мог этого сделать. Совсем забыл об этом, как только увидел его в крови лежавшего. Господи, я буду помнить об этом всю жизнь. Я ведь человека убил, пусть даже и по его большой просьбе, пусть даже для того, чтобы семью его спасти. Все равно гореть мне в аду. Как только он упал, я к нему бросился, хотел помочь, но он уже умер, как праведник, с улыбкой умер, от одной пули. Я понял, что уже ничем ему помочь не смогу. Повернулся и побежал вниз. Потом пистолет где-то в реке выбросил и в церковь побежал. Честное слово, в церковь побежал. И начал молиться за душу Николая Евгеньевича. Он праведным человеком был. Он ведь не виноват, что все так получилось. И этот кризис проклятый, и его болезнь... Он спасти хотел свою семью от разорения. Я думаю, что если там нас все-таки ждет рай или ад, то он наверняка в рай попадет. Ему стыдиться не стоит, он все сделал правильно. Только мне рая не видать. У меня остановка на другой станции. Гивели умолк. Затем снова взглянул на Дронга. «Будете меня арестовывать?» — спросил он. «Я готов. Мне уже в этой жизни ничего не страшно. — Не буду, — ответил Дронга. Это не в пределах моей компетенции. Он поднялся со стула, пошел к дверям. — Подождите, — остановил его Гвелич. — Вы ничего мне больше не скажете? — Нет, — ответил Дронга, не скажу. Если вы спросите мое личное мнение, то я не знаю, что мне нужно говорить в подобных случаях. До свидания. Он протянул руку убийце. Это было впервые в его жизни, когда он протягивал руку человеку, только что признавшемуся в убийстве другого человека. Гивелич посмотрел на протянутую руку и все понял. Это было как прощение, или понимание, или сочувствие. В этом жесте гости было великое отпущение грехов. Иногда не обязательно много говорить, можно только протянуть руку. Он беззвучно заплакал, слезы катились по его щекам. Гивелич пошатнулся, потом схватил Дронга за руку. «Вы считаете, что я сделал все правильно?» Только скажите мне правду, прошу вас. Я думаю, что на вашем месте, возможно, поступил бы так же, — признался Дронга. Только я вам не судья. У вас уже есть другой судья, и он вправе решать, верно ли вы поступили. Какой судья? — не понял Гевелич. И тогда Дронго показал вверх. Конец книги Запись произведена редакционно-издательским отделом Кемеровской областной специальной библиотеки для незрячих и слабовидящих. Октябрь 2010 года звукорежиссер Инна Демура, диктор Татьяна Груднева.